Они ж самых боеспособных из незаразных переманить должны были. Но чего столько нашего брата на улице выгнали? Решил прояснить я ситуацию. Заняться больше нечем. Бунтовщиков до сих пор не всех потловили. Боевики «Черного января тоже пошаливают, хотя их почти всех сразу перебили. Второй поежился от пронзительного ветерка и посмотрел в небо. Ну и в качестве живого щита на всякий пожарный держат Ты же видел, на одного дружинника четверо наших приходится. Ясненько. Когда Сани свернули на кривую, я завертел головой по сторонам. А где у Сэс архив находится? Еще три квартала и во дворы, объяснил Рустам. Справа, слева, уточнил я, прикидывая, что никогда не слышал ни о каком архиве в том районе. К северу обернулся к нам Самсаныч. Справа, слева это все относительно, смотря с какой стороны едешь. А ежели скажешь к северу или к йогу», уже точно не промахнёшься. Улица Мопра, слышал про такую? Нет, покачал я головой. Между прочим, расшифровывается как Международное общество помощи борцам революции. это вам не тенистые виноградные. Всё серьёзно. Тебе, Сансаныч, только дай волю языком почесать, фыркнул Рустам. Смотри, поворот не пропусти. Не учи отца.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 И всё. Это ж сколько времени они на отладку защитных заклинаний угрохали. Круче только в морге у Гадеса. Но он-то маг. Тем временем сани миновали пустыри, обогнув дом, свернули к спуску, ведущему в подвал. Тут что, и парковка подземная есть? Совсем зажирались сволочи. Вместо подземной парковки внизу оказался небольшой пятачок, на котором с трудом разминулась бы пара легковушек.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 Рустам приложил к стеклу развернутый лист допуска в архив. Одну минуту, нажал какую-то кнопку охранник. Сейчас подойдет инспектор. «Полномочий, говоришь у капитана вашего выше крыши. Подколол Руста моя. Сейчас все будет, уверенно заявил тот, и когда из внутренних помещений появился мужчина лет 40 в серой застиранной робе без знаков различий, вновь приложил допуск к стеклу.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 Но Рустамов и второй Ц совершенно спокойны. Значит, и мне волноваться резона нет. Не самоубийцы же они, в самом деле. Ага, понятно. Хорошо. Через пару минут положил трубку Маслов. Ну что ж, с допуском порядок, но пропустить не могу. Объект режимный, распоряжением воеводы измененным, проход на территорию запрещен. Ты кого уродом назвал? Отодвинул я Рустама в сторону. Сюда смотри.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 И что самое странное, внутренним зрением ни черта разобрать не получается. Столько всего намешано, что голова кругом идёт. "Лучи не пересекай", предупредил меня голос из невидимого динамика, когда я встал в центре пентаграммы. "Проверка займёт не более пяти минут". "Дышать-то можно?" стараясь не терять самообладание, пошутил я. "А ну как меня тоже к категории изменённых отнесут, и что тогда?" "А?" э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 У вас здесь часом не золотой запас форта хранится, зыркнул по сторонам я. А то строгости такие. «Чрезвычайное положение пожал плечами инспектора, будто это все объясняло. Вопрос не для протокола. С какой целью чистый антислин в колоде? А что провел я ладонью по припухшей коже лица? Интересно? простодушно сознался Маслов и приложил к одной из дверей выточенный из кармана комбинезона жетон.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 Я огляделся по сторонам. Не хотел бы здесь работать. Окон нет дверь двери одна, шкатуренные кирпичные стены. За спиной у меня, правда, календарь за 98 год с полуголой девкой висит. Но он ничего кардинально поменять не может. Да и от ламп дневного света чего-то глаза слезиться начали. У вас есть? Не все так просто. Инспектор поводил по коврику из стороны в сторону компьютерной мышкой. Для каждой партии свой антидот выпускают. А так в лучшем случае процесс необратимый характер примет, а в худшем Я начал расстегивать фуфайку и заодно снял ушанку, а то жарко тут. Еще бы вязаную шапочку снять, но неудобно как-то, ошибка уж лысина буграми пошла. Не стоит. Отек легких и летальный исход. Не сказано, обрадовал меня Маслов.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 Так бы сразу и сказали. Не обратив внимания на недовольный вид охранника, усмехнулся я. Вытачил из кармана удостоверение, приложил палец к пластинке идентификатора и вместе с подписанным бланком доступа в архив положил перед Масловым. По старой форме заявления нахмурился инспектор, но не дождавшись моей реакции, вложил лист в пластиковый файл. А впрочем, не суть важно. Я постарался скрыть облегчение и продолжил невозмутимо наблюдать за тем, как Маслов переписывает в амбарную книгу чужую фамилию из моего удостоверения и его номер. Охранник тоже немного расслабился и перестал смотреть волком, но автоматно предохранитель не поставил. Категория допуска, оторвался от бумаг инспектор. Чего? сделал круглые глаза я.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 Всё ж им передавали, пробухтел инспектор. Когда выборку будешь делать, учти, на северной окраине и северо-востоке выбросы чаще происходят. Стену здесь начинали строить, наработок не было. А теперь уже и не исправить ничего по большому счету. Спасибо, учту, кивнул я. А можно тогда еще вопрос? Не слишком вы к безопасности серьезно относитесь? У нас в центральном участке и то пропускной режим проще.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 На, да, надо еще узелок завязать. Про антислину кого-нибудь информации разжиться, а то на моих нанимателей надежды мало, так и ни за что, ни про что. Ждать пришлось минут сорок, не меньше. Аж извелся весь. А ну как облом. Но нет. Когда терпение уже подходило к концу, в кабинет заскочил взмыленный курьер. Точно знаю, что самые занятые люди это курьеры. Встребовал с Маслово подпись за кипу компьютерных распечаток и умчался прочь. "Принимай", зевнул инспектор, который за это время только пару раз ответил на телефонные звонки по внутренней связи. "Не удивлюсь, если он все дежурство в Тетрис играет. Только электричество зазря сжет. пересчитывать пункты будешь". "Издеваетесь?" прикинул я на глазок толщину распечатанных на матричном принтере портянок. сантиметров пятнадцать, не меньше.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 Мы здесь околели уже, заявил, прыгавший с ноги на ногу Саний второй, когда на ходу застегивая пуговицы фуфайки, я вывалился из все той же третьей кабинки. И жрать охота. Меня тоже там чьями не поили, знаешь ли, сунул я ему распечатки. Прибери. Ну что, в пельменную? Поехали, распорядился порядком закоченевший Рустам. Похоже, из всех моих спутников на в подвале Холодрыгу, наплевать было только Сансанычу. Ну, он-то точно допингу сорокоградусного успел за воротник закинуть. Вот это по-нашему. «Хлебнешь?» Заметив мой интерес, протянул пластиковую полулитровку возницы. Не, спасибо, отказался я. Не то чтобы настроения нет, просто чувствую, не пойдет сейчас алкоголь впрок. Хреново мне. Лучше б чаю крепкого.